Глава тринадцатая. «Кто именно?» — спросил я. «Девушка, товарищ Комкор». В расположении воинской части просто девушки не бывает. Трофимов говорит толком. «Сан инструктор Боболева». Вот так-то лучше. Пусть подойдет. Он рванул к палатке с красным крестом и скоро вернулся в сопровождении девушки в Буденовке и Красноармейской шинели. На рукаве у нее была белая повязка с таким же, как на палатке, обозначением. — Сан инструктор Бобарева по вашему приказанию явилась, товарищ Комкор, — чуть хриплым от мороза тонким голоском доложила она. Я всмотрелся в румяное лицо, и сразу вспомнились пыльные степи Холхенгола. Баночка с самодельной заживляющей мазью, пожилой красноармеец, осваивающий азбуку, сохнущие на ветру бинты. — Зина? — Она самая, товарищ Комкор. — Какими судьбами? — — Служба? — Ну да, верно. — Разрешите обратиться, товарищ Комкор? — Обращайтесь, товарищ сан инструктор С вами тогда лейтенант был. А где он сейчас? — Воротников, мой адъютант. — Ну да, он. — Ну, слушай, там же, на Дальнем Востоке, он же танкист. — понятно. — Хотите, узнаю номер его полевой почты, напишите ему Зина. — Буду благодарна. — Ну что ж, сделаю. — Разрешите идти? Ступайте, рад был бы вас повидать. Есть товачкомкор. Медсестра откозыряла и немного помешков добавила. Я тоже была очень рада повидаться, Георгий Константинович. И она убежала. Совсем по-женски, хоть была и в шинели, и в сапогах. Зина. Та самая, что под огнем вытаскивала раненых на Халхенголе, и своим упрямым спокойствием возвращала бойцам волю к жизни. Ее появление здесь. На этом заснеженном Карельском перешейке можно было счесть знаком свыше, а может, просто напоминанием о той другой войне, где все казалось проще, яснее. Очень хотелось верить, что это был добрый знак. Ординалист тоже смотрел ей вслед, одобрительно качая головой. — Он прав. Девчонка хорошая. Только бы не забыть выяснить, где теперь служит мой верный адъютант, которого мне так не хватает сейчас. Мысль о Воротникове, его надежности и прямоте заставила меня острее почувствовать свое нынешнее одиночество. Здесь, в штабах, меня окружали умные, способные люди, но вот свои, проверенные в деле, были сейчас за тысячи верст. Трофимов, словно угадав мое настроение, тихонечко спросил, — Товарищ Гор, может, чайку, а? Пока не началось. Я покачал головою. Пока не началось. Эти слова висели в морозном воздухе, сгущая напряжение. Я подошел к стереотрубе. Внизу, в серой рассветой мгле, лежала та самая полоска сумма-хокинен, линия Маннергейма. Вот только теперь она была не просто схемой на карте. Теперь перед ней, вжимаясь в промерзлую землю, стояла вся мощь, которую мне удалось собрать и выстроить за эти несколько суток. Я медленно перебрал список подразделений. Двадцать шесть стрелковых дивизий, растянувшихся по всему перешейку. Семь танковых бригад, чьи экипажи ждали команды. Целая стрелково-пулеметная бригада. Тот самый резервный кулак. И наша главная сила артиллерия, боги войны, где на каждое финское орудие приходилось десять наших, включая четыре дивизиона орудий большой мощности, нацеленных на железобетонные сердцевины дотов. Итак, стальной клин был собран, отточен и занесен для удара — Концентрация сил завершена, и оставалось только нанести удар. Я отвел взгляд от стереотрубы. Рано. Нет, рано. Надо, чтобы пехота-саперы завершили подготовку, а разведчики пополнили данные. Развалена мельница восточнее Белоострова. Алексей Иванович Воронов пробирался сквозь заснеженный бурелом, и каждый хруст ветки под валенком отдавался в его ушах пушечным выстрелом. В кармане Галифе лежала записка от В. И донесение, полученное от Егорова. Техник-интендант второго ранга оглянулся. За ним лишь глухая стена леса, а вокруг предрассветная мгла. Никого Перед ним выросли разваленные старые мельницы, почерневшие от времени и непогоды. Он замер у обломка стены, сердце бешено колотилось. «Жаворонок!» — прозвучал прямо за спиной чей-то сильный уверенный голос. Воронов вздрогнул, резко обернулся. Из тени, отбрасываемой огромным жерновом, Вышел невысокий мужчина в красноармейской шинели и буденовке с петлицами рядового. Лицо было худым, аскетичным, а глаза смотрели с холодным, изучающим спокойствием. — Я... я пришел, — выдохнул Воронов. — Разрешите доложить? — Докладывай. Жаворонок сбивчивым шепотом изложил все, что накопил в голове а потом протянул бумажку, которую ему вручил Егоров. Финский агент схватил ее, развернул, прочел и покачал головою. — Понятно, — разочарованно проговорил Вейнамин. — Мало того, что ты опаздываешь, так ты еще твои донесения. Он сделал легкий пренебрежительный жест рукой. Пустая полтовня. — Конкор инспектирует, подготовка усилена. Это не информация. Это кассетная сводка. Я. я только устроился. Доступ ограничен, залепетал Воронов. Война не ждет, шафарнок, — назидательно произнес финский агент. Концентрация войск совершена. Наступление начнется с часу на час. Нам нужен участок, точный участок, главный удар, где Шуков сосредоточил свои танки и артиллерию. «Хотя бы номера корпусов и дивизий?» «Я не знаю! Я техник-интендант!» — почти взмолился Жаворонок. «Я имею дело только с ведомостями на обмундирование. В лучшем случае на продуктовое довольствие!» «Ведомости тоже могут говорить!» — перебил его Венемёнин. «Куда шли основные потоки утепленного обмундирования?» на какие части пришлись увеличенные нормы сухарей и концентратов. — Собери эти танны, бейстро, или... Он не договорил, но Воронов все понял. Финн достал из-за пазухи маленький, туго набитый конверт. — Это за бумажки, которые ты дал мне, а не за твои предни. Следующая встреча через твой суток, стейши. Принесешь хоть что-нибудь полезное, получишь вдвое, а не принесешь. Он вложил конверт в пальцы Воронова. Ну, так-то пняй на себя. Ты понял? И, не дожидаясь ответа, Вя Неменин бесшумно отступил в тень и растворился между деревьями. Воронов стоял, сжимая в руке конверт, и чувствует, как его тошнит от страха и унижения. Он снова был в ловушке, и на этот раз ему приказали сделать невозможное. Карельский перешеек Грохот раздался неожиданно, разбив утреннюю морозную тишину, как стекло. За первым взрывом последовал второй, третий, а вскоре над бывшими советскими позициями у границы встала стена разрывов. Фины старались вовсю. Черные султаны земли и снега вздымались там, где еще сутки назад располагались пехотинцы в окопах и блиндажах. Останься наши войска на прежних позициях, там бы была теперь кровавая каша. На новом хорошо замаскированном командном пункте 50-го стрелкового корпуса я стоял у смотровой щели и слушал эту канонаду. Рядом застыл Див Горленко. Его лицо было невозмутимым, но в глазах читалось удовлетворение. — Бьют по пустому месту, — тихо произнес он, не отрывая взгляда от бинокля, в который рассматривал разрывы. — Все, как вы и предполагали, товарищ Комкор. Я кивнул, продолжая слушать. Финны совершили классическую ошибку. Они вели огонь, используя точные, но устаревшие данные своей военной разведки. Моя настойчивость и просьба к вождю, когда я сослался на угрозу внезапного нападения, сделали свое дело. По решению Сталина и моему приказу, войска были заранее, в течение последних 48 часов, скрытно отведены на новые подготовленные рубежи, в двух-трех километрах от границы. Финская артиллерия тратила боеприпасы и демаскировала свои позиции, не нанося нам никакого ущерба. Каждый разрыв на старых позициях был для нас подарком. Он подтверждал расположение вражеских батарей. «Передайте на черту, не оборачиваясь», — сказал я дежурному, — «все выявленные батареи противника занести в журнал целей. Отметить приоритетные цели для контрбатарейной борьбы в первый час наступления. Есть!» Грохот нарастал. Где-то там, на тех же пустых теперь позициях, рвались финские снаряды. А здесь, в глубине наших боевых порядков, стальной клин оставался невредимым, готовый к удару. Финны сами подписали приговор своим артиллерийским расчетам и подарили нам бесценные минуты перед началом нашей атаки. Теперь их очередь ждать. К моему глубокому сожалению, ждать пришлось недолго. Грохот финской артиллерии не стихал. Противник продолжал усугублять совершенную им ошибку. Я вернулся от щели к столу с оперативными картами, которые доставил сам начальник арткорпуса с уже нанесенными выявленными целями. «Георгий Константинович», — доложил он, проводя указкой по карте, — «четко засекли три батареи здесь, здесь и вот тут, в районе высоты 65,5. Одна, судя по калибру, и звуку гаубичная». «Ну что ж, отлично», — «отлично», — сказал я, — и обвел взглядом командный пункт. Все командиры были на местах, связь работала. «Контрбатарейным группам занять свои позиции. Огня не открывать. Ждем». В этот момент в блиндаж вошел запыхавшийся связист и протянул мне радиограмму. Я пробежал глазами по тексту. «Шифровка из штаба фронта. Что это?» Реакция на очередную провокацию финской военщины или что-то посерьезнее? Радиограмма гласила, в связи с провокационным обстрелом территории Советского Союза со стороны Финляндии, войскам Ленинградского военного округа перейти в наступление по всему фронту с целью разгрома противника. Ну что ж, надо полагать, что политическое прикрытие вступлению вооруженных сил Союза В боевые действия против Финляндии на ее же территории будет обеспечено. Я посмотрел на часы. Восемь часов двадцать минут. «Передай всем подразделениям Седьмой армии, стрелковым корпусам и дивизиям, танковым и артиллерийским и авиационным частям». Четко, громко произнес я в наступившей тишине. «Начинаем операцию «Стальной клин». Это был тот самый миг, ради которого все и затевалось. Стальной клин пришел в движение. Тишина, зыбкая, неестественная после финского артобстрела, продолжалась ровно минуту. А потом воздух взорвался. И это был не просто гром. Это был всесокрушающий ураган из стали и огня. Казалось, само небо обрушилось на землю. Первыми ударили сталинские кувалды — 203-миллиметровые гаубицы Б-4. Их снаряды весом в центнер, своим, который переходил в оглушительный рев, проносились над нашими головами и обрушивались на линию Маннергейма. Земля содрогнулась, и даже здесь, на КП, мы чувствовали ее дрожь под ногами. Я стоял у стереотрубы, впиваясь глазницей в губчатую обкладку окуляра. В серой утренней мгле, там, где должен был находиться дот-попиус, вставали гигантские фонтаны земли, дыма, осколков скальной породы. Каждое попадание было похоже на извержение маленького вулкана. Бетонная громадина «Дота», казавшаяся неприступной, дергалась и вздрагивала под ударами. От нее откалывались куски, выворачивалась арматура. Пятьдесят три прямых попадания, как мне стало известно позже, методично, с сокрушительной точностью, превращали долговременную огневую точку в груду щепня. Это уже была не стрельба. Это была работа гигантского молота, вбивающего гвоздь в крышку гроба. Чуть позже к Увалдам присоединились 152 миллиметровые гаубицы пушки. Они открыли беглый огонь, долбили по узлам связи, командным пунктам, подозрительным складкам местности, где могли бы укрыться резервы противника. И, наконец, в бой вступили монстры. 280-миллиметровые мортиры БР5. Их снаряды летели по навесной траектории, словно нехотя. И когда они падали. Казалось, что Земля останавливается в предсмертной судороге. Мартиры били по самым укрепленным точкам, по тем долговременным огневым точкам что были укрыты в природных или искусственно созданных из бетона и дикого камня скалах, ну и по другим укреплениям. Пока тяжелые орудия крушили бетон, на переднем крае заговорила легкая артиллерия и полковые минометы. Сплошная стена разрывов опустилась на финские траншеи. Не было видно ни земли, ни снега, только черные и бурные всплески — вздымающиеся один за другим. Это был шквал, сметающий все живое. Там, где еще несколько минут назад могли находиться финские пулеметчики, снайперы, теперь должно было остаться кровавое месиво из обломков и фрагментов человеческих тел и щепок. Воздух гудел, вибрировал, становился плотным, тяжелым, давило на уши, на грудную клетку. Связисты в блиндаже кричали в телефоны, передавая корректировки, но их крики тонули в этом всеобщем грохоте. А я смотрел на это огненное море, на дым, заволакивающий горизонт, и чувствовал, нет, не торжество, а холодную концентрацию. Артподготовка работала как часики, но я знал, что самое трудное начнется, когда она закончится. Ровно в одиннадцать двадцать огненный ураган, бушевавший три часа, прекратился так же внезапно, как и начался, и в наступившей оглушительной тишине звонкой до писка в ушах вдруг послышался лязг гусениц и приглушенные команды. «Пошли!» — хрипло произнес кто-то на наблюдательном пункте. Из укрытия выползли, и, набирая скорость, двинулись вперед первые, белые с серыми камуфлирующими пятнами стальные чудовища танки Т-28. Их многобашенные силуэты казались призраками в игре. Командиры танков не стреляли на ходу. Они берегли снаряды для прямой наводки. «И правильно!» Танковая джигитовка, которую я устроил в первые дни своего пребывания в Тережуково, хороша лишь в качестве спортивного состязания. Задача, поставленная перед танкистами, сейчас была совершенно иной. Подойдя к первому ряду гранитных надолбов, они уперлись в них и с ревом моторов начали медленно, неумолимо толкать и раздвигать многопудовые глыбы. Древесина кольев, проволока-колючки хрустели под гусеницами. Танки не объезжали укрепления, рискуя сорвать темп атаки и снизить натиск. Они их попросту ломали. Финны, похоже, еще не пришедшие в себя после нашей артподготовки, ответного огня пока не открывали. Танки же прокладывали путь из траншей, поднялись и, пригибаясь, бросились вперед фигуры в белых маскалатах, Это были штурмовые группы. Они не бежали цепью, а двигались короткими перебежками от воронки к воронке, используя каждую складку местности. Одну такую группу я видел в стереотрубу. Они как муравьи окружили почерневшую, изрешеченную, но все еще опасную громаду дота номер одиннадцать. Двое саперов с коробками в руках полезли на крышу. А через мгновение грохнул первый взрыв, негромкий, локальный. Это сработал заряд, установленный на крыше для того, чтобы вывести из строя вентиляцию и деморализовать тех, кто внутри. Но а тем временем. К основанию дота подползли другие. Они тащили на себе тюки, те самые килограммы взрывчатки, что я требовал выдать им накануне. Минута, вторая. И земля содрогнулась от нового чудовищной силы взрыва. Разумеется, стена дота не разлетелась осколками. Она содрогнулась и осела, сложилась, как карточный домик, вывернув наружу клубы пыли и исковерканную арматуру. Двести кило тротила, заложенные под основание, сделали свое дело. Пехота, прижавшаяся к земле, поднялась и рванула к пролому. В темную пасть развороченного дота полетели ручные гранаты. Хлопки разрывов были едва слышны после грохота артиллерии. Потом в проеме полыхнул огненный смерч. Это работал ранцевый огнемет в руках одного из наших бойцов. Правильно, молодцы ребята. Нечего лезть внутрь, предварительно не зачистив руины дота. Траншеи зачищали также методично и жестоко. В узкие проходы сообщения летели гранаты... А когда из них пытались вырываться уцелевшие финны, их встречали очереди из ППД и выстрелы винтовок. Я видел, как один из танков Т-28, проломив заграждение, подошел к уцелевшей амбразуре и в упор с дистанции в 50 метров выпустил в нее осколочно-фугасный снаряд. Из амбразуры только и вырвалось пламя и дым. Это была даже не атака. Это было методичное, точное, безжалостное вскрытие нарыва. Стальной клин вводил вплоть обороны противника. Первая полоса трещала по швам, но я знал, что впереди была еще вторая, и главные бои тоже были еще впереди. Первая полоса обороны была взломана. В пробитую брешь, мимо еще дымящихся развалин дотов и захлебывающихся от копоти траншей, хлынул железный поток. Танковые бригады, до этого скрывавшиеся в лощинах, теперь выходили на оперативный простор. И это уже были не тяжелые Т-28, сдвигавшие на долбы, а более быстрые машины БТ. У них задача была иной — развитие успеха с проникновением в глубокий тул противника к его базам снабжения. Танки не ввязывались в лобовые атаки на уцелевших опорных пунктах. Вместо этого они, как стальные клинки, разрубали финскую оборону, отсекая узлы сопротивления друг от друга, перерезая дороги и линии связи. Судя по поступающим в штаб донесениям, окруженные гарнизоны, лишенные поддержки соседей и путей отхода, постепенно превращались в изолированные котлы. И это было еще не все. Над полем боя в проясневшемся небе появились незваные чухонцами гости. Своим пикировали на отходящие по лесным дорогам финские обозы и резервы «Чайки» истребители И-153, их пулеметные очереди прошивали колонны, сея панику и хаос. Вслед за ними на бреющем полете проносились «Юрки» и «16», штурмуя скопление пехоты и повозок. Финны, верившие в господство в воздухе своей немногочисленной, но эффективной авиации, оказались застегнуты врасплох такой плотностью и дерзостью атак. И пока танки и авиация громили тылы, по пятам наступающих частей двигались связисты. Под случайным огнем они, не разгибая тянули кабели вдоль маршрутов наступления. У дерева, у разбитой повозки, у подбитого танка везде оставались красноармейцы с катушками провода. обеспечивая нервную систему наступления. Без их работы приказы терялись бы, а части действовали вслепую. С моего наблюдательного пункта не была видна вся эта гигантская сложная машина, приведенная в движение. Многое приходилось реконструировать по поступающим донесениям. Главное, что машина эта работала, скрипя с перебоями, но работала. Стальной клин не просто проломил оборону. Он начал ее дробить, раскалывать на изолированные очаги сопротивления. Успех был очевиден. Что касается цены, то ее предстояло подсчитать позже. А пока нужно было давить, давить и давить, не давая врагу опомниться. К исходу первого дня в кромешной тьме, разрываемой лишь сполохами далеких пожарищ и редкими вспышек артиллерийского огня, Я вошел в захваченный нашей пехотой финский наблюдательный пункт. Под ногами хрустели осколки стекла и гильзы. Первый день операции «Стальной клин» завершился, и результат был очень неплохим. Главная полоса линии Маннергейма на нескольких участках была прорвана на глубину до 7 километров. Десятки дотов уничтожены или блокированы. Путь в оперативную глубину был теперь открыт. Ко мне подошел командир 50-го стрелкового корпуса комдив Гореленко. Его лицо в свете карманного фонарика было покрыто сажей и усталостью, но выглядел он довольным. — Георгий Константинович, корпус выполнил задачу первого дня. Потери есть, но не катастрофические. Удерживаем захваченные рубежи. Наши танкисты вышли на подступы к второй полосе. Я кивнул, глядя в темноту туда, где лежала Финляндия. Мы сделали то, что в иной реальности стоило Красной Армии месяцев кровопролитных боев, но, скажу честно, я не испытывал эйфории. Это было бы преждевременно. Линия Маннергейма была лишь первым рубежом. Впереди были леса, озера, мобильные финские лыжные батальоны, кукушки и главный рубеж их обороны, линия 5. И за всем этим Райвала и Выборг. — Хорошо, — тихо сказал я. — Части приведите в порядок. Артиллерию подтяните. С рассветом продолжим. На бывший финский наблюдательный пункт в этот момент ворвался Трофимов. В руке у него белел запечатанный конверт. «Товарищ Комкор, шифровка из Белоострова».